«Заткнись!» — зло прошипел кто-то, и она сразу же узнала голос. Это был Динго, мальчик, рядом с которым она села за завтраком, тот самый, которому велели за ней присматривать. Она снова жалобно вскрикнула. Кто-то стукнул ее и вновь что-то проговорил злым шепотом. Тогда она потеряла контроль над собой. Громкий отчаянный вопль вырвался у нее, и, начав кричать, она уже не могла остановиться. Напуганные нистовством крики, ее обидчики мгновенно растаяли во мраке, улизнули из комнаты с той же стремительностью, с какой вломились в нее. Но Дэнни продолжала заходиться в крики, просто не могла замолчать. Кэтс и Вики затаились, пока Дени корчилась на кровати, возле которой валялось ее одеяло. Все ее тело содрогалось от рыданий, они раздирали горло. Зажегся свет. Придя в ужас от мысли, что кто-то увидит ее в таком состоянии, Дэнни вскочила с кровати и подхватила одеяло. Только вытянувшись на матрасе укрывшись, она разглядела, кто вошел. В дверях комнаты стояла Таня, с которой ее познакомили прошлым вечером за чаем. «Что здесь происходит?» — спросила воспитательница. Коцевики не отвечали. Дэнни посмотрела в их сторону и увидела, что теперь уже они притворяются, будто спят. Таня гневно взглянула на них, но потом, повернувшись к Дэнни, увидев в каком-то состоянии, тут же смягчилась. «Что случилось, Дэнни?» — спросила она, подходя и присаживаясь на край постели. Девочка помотала головой, селись заговорить. «Ничего», — выдавила она из себя. «Что-то не похоже. Я просто хочу домой», — произнесла Дэнни, запинаясь и закусила губу. Она знала, что кэтс и Вики не спят, и предвидела, какой повод дают им для новых издевательств. Таня помолчала с минуту. Она просто сидела, поглаживая Дэнни по голове, пока та пыталась держать свои чувства. Наконец Таня заговорила. «Пойдем со мной», — сказала она и встала. Дэнни молча повиновалась и, как была в пижаме, вышла за Таней в коридор. «Куда мы идем?» — спросила девочка, когда они отошли от спальни на достаточное расстояние, чтобы их не услышали. «Кристиану», — ответила Таня, — «он твой куратор. Если что-то не так...» Тебе нужно обращаться к нему». Дэнни наморщила лоб, но ничего не сказала. Кристиан был в своей комнате. Сидел на диване читал журнала перед ним на столике стоял пузатый стакан с виски. Верхний свет был выключен, и комнату освещали две неяркие лампы. Когда они вошли, Дэнни услышала классическую музыку, доносившуюся из стереомагнитофона. Чересчур тихую, чтобы ее слушать. Кристиан оторвался от чтения, и на долю секунды Дэнни показалось, что лицо его выразило досаду. Но даже если и так, он быстро справился с собой и растянул губы в знакомой широкой улыбке. «Добрый вечер, Таня», — спокойно сказал он. «Добрый вечер, Дэнни. Чем могу быть полезен?» Таня посмотрела на Дэнни, ожидая, что та заговорит, но, не дождавшись, принялась объяснять сама. Дэнни немного расстроена. «Думаю, тебе стоит поговорить с ней», — она погладила девочку по голове, «чтобы она поделилась с тобой своими проблемами». Кристиан закрыл журнал, положил его на столик и похлопал по дивану рядом с собой. «Входи и садись, Дэнни, рассказывай, в чем дело». «Рассказывать нечего», — промямлила Дэнни. «Я вас покину», — тактично вмешалась Таня, выходя из комнаты и тихо прикрывая за собой дверь. Дэнни стояла у двери. Внезапно ей показалось, что не стоило приходить сюда в пижаме, хотя она и не понимала, почему. Возникло молчание, прерываемое только тихой музыкой. Дэнни поймала себя на том, что прислушивается к аккордам фортепиано, звучавшего фоном. Лицо ее напряглось и застыло. «Присаживайся, пожалуйста, Дэнни», — повторил Кристиан. Шаркая ногами, Дэнни робко подошла, — и села на другой конец дивана. Он выждал некоторое время, а потом заговорил. «Итак, что с тобой?» Дэнни прикрыла глаза. Она знала, что произойдет, если открыться ему. Знала, как поступят дети, если узнают, что она жаловалась воспитателю. Но внезапно девочка ощутила, что не может больше ничего скрывать. Она должна с кем-то поделиться, высказаться. Они пришли в нашу комнату, начала она, целой гурьбой. Содрали с меня одеяло, били и приказывали молчать. Ее голос замер. На лбу крестьяна обозначились складки, он наморщил губы.